Глава одиннадцатая Видал никак не мог сосредоточиться и прекрасно сознавал это. Сцена встречи Генриха и Орвика не вытанцовывалась. Режиссер раздраженно запустил пальцы в шевелюру и направился к актерам. Генрих не должен выказывать ни грана высокомерия. Он знает, что Орвик — его враг. Но Генрих — человек, который прощает врагов. Человек совершенно оторванный от того времени, в котором родился, мягкой, кроткой. И воинственный надменный Орвик не находит в этих качествах ничего достойного восхищения, в отличие от нас. Давайте попробуем снова. Он вернулся в кресло с возрастающим отчаянием, наблюдая, как Сатану снова не удается донести до зрителей смирение Генриха, присущему ему, чистоту души, ставшую причиной его падения. Видал неохотно объявил о конце съемок. И актеры, и съемочная бригада облегченно вздохнули и поспешно разбежались. Лишь Дон Саймонс задержался. Говорят, «Миссис, Ракоша вернулась?» Видал почти неуловимо напрягся. «Да, Дон». «Вчера». «Хорошо провела время?» Дон расспрашивал чисто по-дружески, без всякой задней мысли, Ракоши ухитрился выдавить из себя улыбку. «Да, спасибо, Дон». Осветитель повернулся и оглядел опустевшую площадку. «Завтра придется начать все сначала». «Надеюсь, с большим успехом», — пробурчал Ракоши. — Не всегда бывают чудеса, как сегодня утром, — улыбнулся Дон, но в глазах Видала по-прежнему светилась безысходная грусть. — Ты прав, Дон. Доброй ночи. Он кивнул и направился к ожидавшему Роллс-Ройсу. Видал, знал, что у Дона прелестная жизнерадостная жена и трое маленьких дочек, которые, конечно, встретят возвратившегося отца восторженными воплями. Видал устало, налил себе водки. Зависть, чувство неприятное, он весьма редко ему поддавался. Машина сделала первый поворот на крутой, спускавшийся вниз по каньону дороги, видал снова, откинулся на спинку кожаного сиденья, невидящими глазами уставя сна, поросшие кустами холмы. Его не будут радостно приветствовать детские голоса. Те чудесные, но мимолетные отношения, которыми наслаждались он и Кориана в первые месяцы после свадьбы, никогда больше не вернутся. Его любовь к ней превратилась в стремление защищать и опекать, и он не мог ее покинуть. Это значило бы уничтожить Кориану. Без его покровительства пресса вскоре обнаружит истинную причину ее столь редких появлений на людях. Словечко странное сменится более резким определением не в растеничка, а потом и уродливым сумасшедшая. И именно об этом уже начнут шептаться за его спиной на приемах и ужинах мягкость и кротость Карианы не защитят ее от злобных нападок. Все забудут о застенчивой, немногословной кориане и увидят лишь ту кориану, какой она становится в периоды обострения. Автомобиль на полной скорости еще раз повернул и, видал, крепко сжал губы. Дансарты не будут ждать, пока тайное станет явным. Они призовут Кориану в лоно семьи и без шума упекут ее в дорогое заведение для душевнобольных. Она умоляла Видала никогда ее не покидать, и, хорошо зная последствия своего ухода, он дал слово. До сих пор клятва не тяготила Видала. Он иступленно отдавался работе, он закрыл душу для людей и был уверен, что это навсегда — Но в один прекрасный день плохо одетая девчонка появилась на площадке, и с таким трудом возведенный барьер рухнул. Мучительное желание одолевало его, и в какой-то ошеломляющий ясный миг он понял, что больше ему не знать покоя. Видал, пытался вспомнить, что он почувствовал, впервые встретив Кориану. Он явился на вечеринку, которую устроили друзья в честь его приезда в Америку. Девушка показалась ему изысканной, изящной. Все в коряне было хрупким, утонченным, деликатным. Точенное лицо, грациозные движения, бледно-лиловые, сиреневые, серые, шифоновые платья, которые ей так нравились. Приятели твердили видалу, что он просто осел — Дансарты принадлежали к американской аристократии и также ревностно относились к чистоте своей родословной, как любая семья, занесенная в годской альманах. Это ежегодный справочник о королевских семьях Европы. Если он хочет жениться на Кариане, значит придется попросту сбежать. Дансарты ни за что. Не примут в свою семью Венгра, пусть и именитого режиссера. Но дансарты, как ни странно, не протестовали. Вскоре, однако, вскрылась истинная причина поведение Корианы уже было предметом самого глубокого беспокойства. Покой дома дансартов нарушали отвратительные сцены. Нервные срывы, которые семейный доктор посчитал истерией, необъяснимые припадки вспыльчивости, оставлявшие ее странно погруженной в себя, словно на какое-то время разум покидал девушку. В восемнадцать лет она обручилась с сыном друга семьи, но помолвка оказалась неприлично короткой, и молодые люди разошлись, якобы по взаимному согласию. Потом она встретила Видала, и тот лишь мог представить себе облегчение, испытанное дансартами. С этой минуты все странности корианы можно было списать на мезальянс и неупорядоченную жизнь Багемы. Недовый месяц они провели в Европе, рука об руку посещали Римский собор, римские развалины в Орле, Сикстинскую капеллу в Риме. Какой-то невероятно краткий миг — он был по-настоящему счастлив. Несчастье произошло за день до того, как они должны были выехать из Парижа в Булонь, где собирались сесть на пароход. Видал, до сих пор терялся в догадках, что послужило отправной точкой, и так никогда и не разобрался в тех кошмарах, которые за этим последовали». Мгновение назад она была прекрасной, нежной, кроткой, как всегда, и вот уже превратилась в разъяренную ведьму, выкрикивающую непристойности. Видал, спотыкаясь, кое-как выбрался из номера, не в силах поверить тому, что видит и слышит, а вернувшись, обнаружил, что жена исчезла. Корианы не было три дня. На четвертой она появилась растрепанное, грязное, с пустым взглядом. От одежды и тела разило застарелым сексом. Он так и не узнал, где и с кем она провела это время, и с тех пор его постоянным спутником стал страх. Это могло случиться в любую минуту и в любом месте, и весь ужас заключался в том, что Кариана ничего не помнила. В Лондоне... Он оставил ее в универмаге Харотс, а сам отправился на обед со старым другом-земляком Алексом Кордой. Они с аппетитом ели, много пили и громогласно спорили. В самом превосходном настроении вернулся Видал в отель и обнаружил Кориану в постели с таксистом. Ее недоумение при виде разъяренного мужа было поистине трогательным. Она ничего не сделала, всего-навсего приехала домой пораньше, потому что у нее болела голова. Пришлось лечь, чтобы во сне прошла боль, его обвинения ужасны и несправедливы. Кориана рыдала и отныне стала ложиться в постель, рано и поздно вставать.